Этаж оказался так же пуст, как и все предыдущие. Не души. Все двери открыты настежь. Видимо, автономный заряд дверных замков уже иссяк. «Ну и что теперь?» — спросила меня Алиса. «Будем спускаться дальше?» «До первого этажа?» «Можно, конечно. Но какой смысл?» Я почесал затылок. «Нам нужно каким-то образом отбить шинца. Без него мы все равно ничего не сможем сделать». «У тебя есть какие-то мысли на этот счет?» — заинтересовалась вампирша. «Раскидаемся их троллей, а дальше...» «Даже если нам действительно удастся отбить Шинса, то на нем может быть такой же ошейник, как и на тебе. И что с ним делать? Я ни за что на свете не повторю». Алиса дотронулась до своих губ и поморщилась. «Да, не повторю». «Я тебе не позволю это повторить», — твердо сказал я. «Нужно искать другой выход». «Ищи», — согласилась Алиса. «Ты же у нас мозговой центр». Я смущен пожал плечами. «Она мне льстит. Какой же я мозговой центр ты «Это Чес» был мозговым центром первой недели обучения. Знаешь, я вот думаю, медленно сказал я, идя по коридору рядом с Алисой. Что будет с Академией после всех этих событий, если мы сможем выкинуть из башни троллей? Сильно сомневаюсь, что все останется так, как прежде. Наверняка что-то изменится. Алиса не закончила фразу, неожиданно приложив к губам палец и дав мне понять, чтобы я тоже молчал. Неужели она что-то услышала? Но что? Я остановился и прислушался. Ничего, тишина. Слышишь? Тихо спросила Алиса. Я помотал головой. Ничего не слышу. Должно быть, у меня слух похуже. Или это вампирша чудится на нервной почве. Алиса показала мне жестом, чтобы я следовал за ней. И тихо направилась к телепортам. Подойдя к концу коридора, мы выглянули на площадку с телепортами. Никого. Хруст. Вот теперь и я услышал странный звук. Доносился он из соседнего коридора. Лиса очень медленно и совершенно бесшумно подкралась к началу коридора и заглянула за угол. Я терпеливо ждал ее реакции. Когда вампирша повернулась, я чуть было не бросился к ней. Она была так бледна, что мне на миг показалось, будто она сейчас упадет в обморок. Но нет, обошлось. Она судорожно сглотнула и медленно подошла ко мне. «Иди, посмотри» сказала она хриблым голосом. Надеюсь, я ступал так же бесшумно. Когда я заглянул за угол, дракон задере эту мерзость, по коридору медленно ползло нечто, невероятно гадкое, тошнотворно красного цвета. Я бы сказал, что это змея, длинное, узкое тело, очень длинное и очень узкое, причем длиннющая колбаса была не круглого сечения, а какая-то квадратная, а длина просто поражала, около десяти метров. Толщина этого существа не превышала 8 сантиметров поперечники. И это чудище не просто ползло. Оно издавало странные хрустящие звуки и делало попытки подняться на что-то вроде ног. Хорошо еще довольно невысокие, порядка шести метров, потолки не позволяли этому чудищу подняться в полный рост. Я чуть ли не бегом вернулся к Алисе. «Что это за гадость?» – произнес я, стараясь не повышать голоса. «Ты у меня спрашиваешь?» — удивилась уже пришедшая в себя вампирша. «Я похожа на специалиста, подракон знает чему». «Нет, конечно, но...» «Но нам пора», — прервала меня Алиса. «Ты заметил, что эта тварь ползет в нашу сторону? Нам бы лучше поторопиться и смыться с этого этажа до того, как это доберется до нас». Возразить было нечего. «Не хочется мне что-то общаться с этим чудищем и узнавать о его намерениях. А вдруг эта тварь желает нам помочь?» «Не, никакой помощи от такого нам не нужно». Мы с Алисой поспешно ретировались на занятой Чезом позиции. Когда мы вернулись, Чес уже что-то увлеченно жевал. Странно, особенно если учесть, что все продукты у нас закончились четыре этажа назад. Он уже где-то еды раздобыл, восхитился я. «А что?» – пожал плечами Чез. «Пока вы гуляли по этажу, я успел пройтись по ближайшим комнатам и пошукать по углам». «Между прочим, мы гуляли не просто так», — заметила Алиса и ловко выхватила из рук Чеза яблоко. «Нам пора сваливать отсюда и побыстрее». «Зачем?» — удивился Чез. «Мы же планировали остановиться на двадцать первом этаже. Будем теперь думать над тем, как отбить шинсы или над тем, как попасть в главный зал». Мы с Алисой переглянулись. «Если ты сейчас же не оторвешь от пола свою задницу, то мы тебя здесь оставим и придется тебе тогда общаться с чудищем, который мы встретили в соседнем коридоре». Чес скачил с пола. Шутите, да? С облегчением спросил он, убедившись, что никакое чудище за нами не гонится. Не шутим, отрезала Алиса. Если ты проторчишь здесь еще некоторое время, ты убедишься в этом. Ты как хочешь, а мы полезли. Алиса подошла к окну и схватила за веревку из занавесок. Пока! Махнула она нам ручкой и скрыла за окном. Так вы серьезно? обратился ко мне Чес. Более чем! ответил я и потянулся за занавеской. «Тогда я полезу вперед», – торопливо сказал Чес и прошмыгнул прямо перед моим носом. но ладно», – вынужденно согласился я и схватил с полу последнее яблоко. «Хочет лезть раньше меня? Пусть лезет, а я пока яблочек съем». Чес скрылся за окном, я торопливо проживал яблоко и последовал за ним. Схватившись за занавеску, я оттолкнулся от подоконника и полез вверх. Поднявшись на полметра, я ощутил, что дальнейшему движению что-то мешает. Должно быть, зацепился за что-то леврей. «Зак, ты чем там занимаешься?» — крикнула Алиса, свесившись из окна. «Зацепился за что-то!» — ответил я и посмотрел вниз. а, -а, -а За мою леврею хватилась тонкая когтистая лапа. Я судорожно дернул ногой, но ткань леврея порвать не так-то просто, а лапа ухватилась за меня очень крепко. «Алиса, она меня держит!» — закричал я. «Попытайся вырваться!» — крикнула Алиса и торопливо начала вылезать из окна. «Я сейчас к тебе спущусь!» Я изо всех сил задергал ногами и так увлекся этим занятием, что слегка расслабил руки. Тут-то это чудище издернуло меня. «Зак!» Алиса преодолела уже половину расстояния и поэтому могла видеть мое падение во всех подробностях. В первое мгновение я еще пытался вновь ухватиться за занавески, но у меня все равно ничего не получилось. Я бы так и улетел вниз, если бы не чудище. Оно продолжало держать меня за леврею, Крепко держать. В результате я повис вниз головой, но выпрекну тяготение, душа моя ушла в пятки. А внизу-то бездна. «Так!» — запоздало вскрикнула Алиса. «Так!» — тихо прошипело нечто, держащее меня за ливрею. Если ты сейчас же не схватишься за веревку, я тебя просто не смогу удержать. Мои мышцы пока еще слишком тонки. Этот голос, этот знакомый голос. Кельмир, ты? От удивления я даже на время забыл о том, что вишу вниз головой на двадцать первом этаже. Что с тобой произошло? Ничего такого, чего бы я не смог контролировать, прошипел Кельмир. Извини, что не могу поддержать светскую беседу, но у меня еще связки не до конца оформились. Я, стараясь держать дрожь, ухватился за занавески, и тут подоспела Алиса. «Отпусти его, мерзкая тварь!» — вскричала она и впрыгнула в окно. «Подожди, Алиса, это же Кельмир, запоздала я. За окном послышали звуки борьбы, и рука Кельмира неожиданно отпустила меня. «Хорошо, я уже успел зацепиться, а то ведь так бы полетел вниз». С трудом забравшись на подоконник, я увидел весьма забавное зрелище. Алиса болтала ногами где-то под потолком, а Кельмир, хотя, если честно признать, вампира в этом длиннющем чудище пока что не мог, одной худющей рукой прижимал ее к потолку. «Алиса, это же Кельмир!» Еще раз объяснил я вампиршей и повалился на пол. «Вот-вот, Алиса», — сказала чудище, — «это я, Кельмир. И вовсе незачем на меня нападать, рвать меня на куски тоже не нужно. Между прочим, я сейчас очень уязвим, потому что еще не успел привести тело в порядок. Да уж, тело у него сейчас выглядело еще хуже» чем в тот момент, когда мы с Алисой увидели его в первый раз. Если до этого оно напоминало огромную квадратную змею, то теперь длина ее уменьшилась с десяти метров до пяти. И у кельмиру появились конечности. Тонкие такие руки и ноги. А лицо его было странно приплюснуто. «Ладно, ладно», — согласилась Алиса. «Я поняла, что это чудище Кельмир. Теперь меня можно опустить на землю». «Кто это чудище?» — переспросил Чес, впрыгивая в окно. «А мне казалось, что вампиры выглядят, как бы это сказать, более привлекательными». Кельмир отпустил Алису на пол и расхохотался. «Я бы на тебя посмотрел после того, что сделал я». Алиса подбежала ко мне и обняла. «Все нормально?» — шепнула на ухо. «Теперь да», — ответил я и обнял ее за талию. «Так, не значай. Если что, смогу сослаться на шоковое состояние». «А что ты сделал?» — заинтересовалась вампирша, совершенно не обращая внимания на мою руку на своей талии. Чес уселся прямо на подоконник и весь обратился вслух. «Хруст!» «Не обращайте внимания», — сказал Кельмир, дернувшись всем телом. «Это Костя постепенно на свои места возвращается. Кто еще удовольствие должен вам заметить? А все почему? Между главным залом и двадцать первым этажом действительно обнаружилась лазейка. Так что Зак-то оказался прав. В академии действительно есть система канализации. А почему же тогда ремесленники нам сразу об этом не сказали?» удивился я.